Глава вторая. Теперь я расскажу о самом трудном, о чём я не в силах думать и о чём не могу не думать. Мой брат Йонатан мог бы всё ещё быть со мной, говорить со мной по вечерам, ходить в школу, играть с ребятами во дворе. Кипятить для меня воду с мёдом. Но всё вышло не так. Нет его больше со мной. А Йонатан теперь в Нангеале. Тяжело мне. Я не могу, не могу про это рассказывать. Но вот что после написали в газете. «Ужасный пожар бушевал вчера у нас в городе в квартале Факель-Руссен. Один из деревянных домов сгорел дотла и погиб человек. Когда дом загорелся, в квартире на третьем этаже находился больной 10-летний мальчик Карл Лейен. Вскоре домой вернулся его 13-летний брат Юнатон Лейен. Его никто не успел остановить, и он бросился в горящий дом, чтобы спасти брата. Мгновение спустя лестница уже была объята пламенем. Детям оставалось спастись лишь через окно». Перепуганная толпа, собравшаяся возле дома, была бессильна помочь им. Людям оставалось только с ужасом смотреть, как 13-летний подросток, держа брата на спине, не раздумывая, прыгает из окна. При падении на землю мальчик ударился так сильно, что почти сразу скончался. Его младший брат, которого он заслонил от удара своим телом, напротив, не получил никаких повреждений. Мать обоих мальчиков, портниха, была в это время у своих клиенток. По возвращении домой... С ней случился тяжёлый шок. На другой странице газеты ещё напечатано про Йонатана. Это написала школьная учительница. Милый Йонатан, не правда ли, тебя следовало бы назвать Йонатан Львиное сердце. Ты помнишь, мы читали в учебнике истории про храброго короля Ричарда Львиное сердце. Ты тогда сказал мне: "Надо же быть таким храбрым, чтобы потом про тебя написали в учебниках истории". Я никогда не смог бы стать таким. «Дорогой Юнатан, если даже про тебя и не напишут в учебниках, ты все равно герой, ты проявил настоящее мужество в решающий момент. Твоя старая учительница никогда тебя не забудет, твои школьные друзья тоже будут долго помнить тебя. В классе будет пусто без нашего веселого, красивого Юнатана. Но тот, кого любят боги, умирает молодым. Покойся в мире, Юнатан — львиное сердце». Она была слегка чокнутая, школьная учительница Юнатана. Но она его очень любила. Да и все любили его. И потом здорово, что она придумала пролвенное сердце. Просто здорово. Во всем нашем городе не найдется падения одного человека. Кто бы не жалел Юнтона, не считал бы, что лучше бы умер я, а не он. По крайней мере, я поняла это, глядя на тетенек, которые бегают сюда со своими тряпками, муслинами и разным барахлом. Проходя через кухню, они глядят на меня и вздыхают, а после говорят маме, «Бедная вы фрулеен». Итъ именно Йонатан был у вас такой замечательный. Мы живём рядом с нашим бывшим домом, точно в такой же квартире, только на первом этаже. Общество презрения бедных дало нам старую мебель, и эти мамины тёсеньки тоже дали кое-что. Я лежу почти на таком же кухонном диванчике, какой был у меня раньше. Всё у нас почти такое же, как раньше. И всё, всё совсем не такое, ведь с нами нет больше Йонатана. Никто больше не сидит со мной по вечерам. Никто мне ничего не рассказывает. Мне до того одиноко, что даже грудь болит. Я могу только лежать и шептать слова, которые Йонатан сказал перед смертью. Тогда, когда мы прыгнули и упали на землю, он лежал вниз лицом, но потом кто-то перевернул его, и я увидел его лицо. Из уголка рта у него текла кровь, и говорить он не мог. И все же он попробовал улыбнуться и с трудом произнес. Не плачь, Сухарик. «Мы увидимся в Нонгияле». Это все, что он сказал. Он закрыл глаза, и люди унесли его. И больше я его не видел. Мне не хочется вспоминать, что было потом, но забыть, как мне было страшно и больно, никак нельзя. Я лежал на диванчике и думал о Юнтане, пока голова у меня не начинала раскалываться. Сильнее тосковать, чем я тосковал по нему, просто невозможно. И еще мне было страшно. Мне пришло в голову, что, может быть, и нет никакой Нонгияла. А вдруг Юнтан просто выдумал ее? Ведь он умел придумывать разные удивительные истории. И я стал плакать. Но потом Юнтон пришел и утешил меня. Да, он пришел. И как это было прекрасно. Все стало снова хорошо, почти как раньше. Он понял там, на Нагияле, как мне плохо без него. И решил меня утешить. Потому он и пришел ко мне. И теперь я больше не горю, я просто жду. Он пришел ко мне вечером, совсем скоро. Я был дома один, лежал и плакал о нем. И был до того растерянный, больной и несчастный, что... Слова им не скажешь. Окно кухни было открыто, ведь вечера теперь стоят тёплые весенние. Я слышал, как за окном воркают голуби. Их у нас целая стая на заднем дворе. И весной они вечно воркают. И тут это случилось. Я лежал и плакал, уткнувшись лицом в подушку, и вдруг услыхал, что где-то совсем рядом воркают голубь. Я взглянул и увидел, что на окне сидит голубка и смотрит на меня добрыми глазами. Белоснежная голубка, запомните. А вовсе не серая, как голуби у нас на дворе. «Белоснежная голубка!» Никому не понять, что я почувствовала, увидев ее. Ведь это было прямо как в песне. «Я прилечу к тебе, голубкой белокрылой». И мне показалось, что я снова слышу, как Юнтон поет «И прилетай ко мне, сухарик милый». Но вместо этого он сам прилетел ко мне. И хотел что-то сказать, но не смог, а просто лежал и слушал, как воркует голубка. А за этим воркованием... Нет, в самом этом ворковании я слышал голос Юнтона, хотя он теперь был какой-то другой. Какой-то шепот раздавался по всей кухне. Это было похоже на историю с привидениями. И можно было даже испугаться, но я не испугался. А до того обрадовался, что готов был прыгать за потолка. Ведь то, что я услышал, было просто замечательно. Так вот, все, что брат рассказывал про Нангиялу, было правдой. И Юнатон хотел, чтобы я поскорее оказался там, потому что там очень хорошо. Подумать только. Когда он туда пришел, его уже ждал дом, «Нангияли, у него теперь собственный отдельный дом. Это старая усадьба», — рассказал он. «Называется она Рюттар Гордон, то есть усадьба всадника, и находится в долине Вишен. Правда, красивое название. И подумай, только первое, что он увидел в Рюттар Гордоне, была зеленая дощечка, а на дощечке надпись «Братья Львиное Сердце». «Это значит, что мы будем жить там вдвоем», — сказал Юнатан. «Надо же, когда я явлюсь в Нангиялу, меня тоже будут звать Львиное Сердце». Я этому очень рад, ведь мне хочется, чтобы у меня была такая же фамилия, как у Юнтона, хотя я не такой храбрый, как он. «Только приходи поскорее», — попросил он. «Если не найдешь меня дома в Рютар-Гордоне, значит, я сижу на речке с удочкой». Потом стало тихо, и голубка улетела. Поднялась над крышей, полетела назад, на Нгиялу. А я лежу на своем диванчике и хочу скорее улететь. Я надеюсь, что дорогу туда найти нетрудно. Ведь Юнтон сказал, что это очень просто. На всякий случай записал адрес. Братья Львиное Сердце. Рютер Гордон, Долина Вишен, Нангияла. Вот уже два месяца, как я живу один без Юнтона. Два длинных, страшных месяца. Но теперь я уже скоро попаду в Нангиялу. Скоро-скоро я полечу туда. Может, даже сегодня ночью. Я напишу записку, положу ее на кухонный стол, и мама найдет ее, когда проснется утром. А в записке я напишу «Не плачь, мама». Ну увидимся в Нангиале.